22 марта на Василье Тёплого вошли в Иркутск обозные крестились на куполах церквей радовались что успели до тепла приказчик Бакадоров в распахнутом медвежьем тулупе похвалился как генералы за 27 дней из Тобольска прибыли А воз остановился возле подворья главной Иркутской соединённой американской компании купцов Голиковой-Шелихова. Несколькоти выскочил по виду писарь в гороховом сюртуке и тут же скрылся. Другой, то ли чиновник, то ли сын дворянский, в сюртуке с чужого плеча, в драной боярской шляпе, стал против ворот фертом. Лицо его было брито. Верхняя губа двойной. «Чьи будете?» — спросил таким тоном, что Бакадоров растерялся, хватаясь за шапку. Но ямщик с первых саней, подхватив коренного под узцы, как пса, отшвырнул бритого в сторону, не успел ударить в ворота, а не распахнулись. В гостином дворе бегали служащие, кто-то кричал, чтобы... Растапливали баню. Храпели кони среди складов, амбаров, огаузов. Старец ходил среди обозных и собирал деньги на болебин о благополучном прибытии. Скорее запела над городом метька колоколов, созывая православный люд на светлый праздник Благовещение. Нарядные горожане степенно шли к своим богатым приходам. Всю весну пребыл обо в Сверкутке на компанейских работах. Сюда со всех сторон стекались товары для транспорта: корабельное железо из Тыльмы, свинец из Нерчинска, парусина и одежда, чай и спирт всё копилось на складах шумного торгового города, чтобы обозами и караванами разойтись до полночных и восточных пределов. Приказом Иркутского генерал-губернатора и по высочайшему указу к обозу компании были приписаны 30 венченных пар каторжных и томских крестьян. Высочайшей милостью Срок наказания на Нерчинских рудниках заменялся им ссылкой на окраину Иркутской губернии в Америку для компанейских работ и государственной выгоды. Шумная толпа расконвоированных мужиков и баб жила обособленной жизнью в отдельной казарме. Тот, кто первым побежал открывать ворота обозу, кого таблики приняли за писаря, оказался таким же работным из Иркутских мещан Тимофеем Таракановым ходил он в гороховом сюртуке и козловых сапогах был тощ и курноз грамоту знал лучше отца Андроника и даже мог опотать на чужих языках говорили отец его имел книжную лавку а Тимофей В ней сидячи, все книги прочитал. Под гостиного двора он далеко не ходил. Говорили, боялся встретиться с женой. От неё будто и бежал за море. Если надо было о чём-то договориться с прикащиками или с занощивами писрями, то бояре отправляли Тимофея, и тот без криков, без угроз своего добивался. Все троиц с Васильевым увидят его с топором в руке. Посмеются, да сами работу изделают. Так друг другу полезные подружились они и в своей чунице тараканова передовщиком выбрали. В конце апреля на святого Максима, когда в берёзовых колках закапал сладкий сок, обос был готов. Отстояв обедню в церкви и молебен о компанейских складах, двинулись все караван на север по торной дороге. Новы хрипели кони, скрипели телеги и скрылись за лесами Иркутские купола. Четвёртом в чунице был беглый их московский холоп, укрытый, а потом откупленный компанией. Тот самый что важным видом смутил у ворот самого Быкадорова. Был он приклив, вороватый нахален, убедил взять на чуницу изобозного груза десятипудовый корабельный якорь. Дескать, караулить не надо, не украдут. А мысль эта показалась дельной даже Тимофею. Но когда трижды задень поменяли сломанной оси Прикладывая якорь к телеге на телегу, призадумался и затаскавал на него глядящий сам беглый холоп Кускин. В качуге обоз перегрузили на барке. Тимофей с Цоем, да Васька с холопом Кускиным, за волокли тяжеленные якоря на судно и радовались, не желая думать, что путь ещё далёк. Неторопливо текла олея на река, плыли по ней суда с транспортом. Васильев, бывший в Чунице за старосту, принес котел гречневой каши, заправленный коровьим маслом. Сели в кружок возле злосчастного якоря, скинули шапки, почитали отче наш и принялись за еду.